Революция Пунина Отношения Николая Николаевича Пунина с революцией в разные периоды его жизни складывались по-разному. Первая – революция художественной формы – увлекла Пунина в «Содружество квартиры номер пять», так он сам называл квартиру хранителя Музея Академии Художеств, где жил молодой художник Лев Бруни Сюда приходили поэты, композиторы, писатели, литераторы и, естественно, художники. Здесь бывал цвет петроградской художественной интеллигенции. Здесь Серебряный век встречался с нарождающимся авангардом, и в бурных полемиках рождалось новое искусство. В квартире номер пять революционные идеи буквально носились в воздухе. Кубизм и экспрессионизм сменяли друг друга и стремительно уходили в прошлое. Хлебниковская труба «Марсиан» звучала прощальной песней футуризму. В этих действах Пунин играл объединяющую роль. Он пестовал Бруни, Митурича и Тырсу, защищая их от мироскуснических нападок Бенуа. Он взращивал талант Татлина. Описание квартиры номер пять – одно из самых живых в книге. «У наших встреч и у всего, что связано с ними, были свои радости и свои обиды свое честолюбие, своя гордость, свое высокомерие, в страстях, ненавидя и отрицая, в борьбе, отрицая преждевременно и нетерпеливо, самонадеянно веря в неизвестное и ничего решительно не зная, с каким будущим придется иметь дело. Так мы жили там, с горячностью, о которой странно вспомнить, побуждаемая молодостью, может быть, даже тщеславием, теперь совсем смешным любили свои встречи, любили искусство и ревниво берегли его друг от друга. Вторая революция, уже политическая, захватила Пунина сразу же в 1917 году. По призыву Луначарского он стал заведующим Петроградским отделом ИЗО, а затем комиссаром Русского музея и Эрмитажа. Время было горячее, сконцентрированное. Пунин увлеченно занимался самыми разнообразными делами – устройством выставок, организацией музейного дела, преподаванием. Тогда авангардистам, и Пунину в том числе, казалось, что они вступили в эпоху нового жизнестроительства и культурного новаторства, в то раздвигаются горизонты искусства. С начала 1920-х годов отрезвление наступало у всех по-разному. У Пунина трагически. В августе 1921 года он был арестован по делу Петроградской боевой организации – но через месяц отпущен. Так закончился его роман с революцией, слова Пунина, революцией политической. Роман закончился, но революция, как брошенная любовница, продолжала за Пуниным следить. В конце 1920-х, начале 1930-х годов на волне некоторого послабления в борьбе с формализмом были изданы мемуары Лившица и Шкловского. Пунинским мемуарам не повезло, Он сдал рукопись в издательство, и она на долгие годы легла в стол. Впрочем, невезение было относительным. Публикация «Полутораглазого стрельца» стоила лившицу жизни, а Пунин пока что продолжал работать. Но революция так просто не отпускает. Повторный арест произошел в 1935 году. Пунина вновь выпустили на свободу через короткий срок. Об этом времени Пунин мог бы сказать словами своего давнего знакомого Мандельштама. «Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей». Пунин, вероятно, знал это стихотворение, написанное в 1931 -м. Оно стало пророческим для многих, в том числе и для Пунина, не говоря уже о его авторе. Критика Пунина за формализм в 1940-е годы превратилась в травлю, особенно после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». У него были персональные гонители, имена их известны. Не без их непосредственного участия состоялся третий арест в 1949 году. Смерть настигла Пунина в августе 1953 в лагерном поселении «Абесь» в Аркутинской области. Так революция завершила свои отношения с одним из самых умных, тонких и зорких историков искусства и художественных критиков России. По иронии судьбы, Пунин на несколько месяцев пережил главного организатора всех преступлений тогдашней власти. Современное понимание авангарда многим обязано Николаю Николаевичу Пунину. Без его пристального внимания к художникам-современникам, Имел камертон в глазу, как он сам утверждал. Без его влияния на них история русского искусства XX века была бы другой. Для них он был внимательным учителем, ненавязчивым советником и увлекательным собеседником. Он открывал им многое. Сам принимал участие в создании и развитии новых художественных идей. Это был редкий симбиоз критика и художника. Все это мы читаем в его увлекательных мемуарах. В пунинских мемуарах открывается еще одна грань его дарования. Они написаны блестящим языком урядного писателя. Так, кроме ценного свидетельства прекрасной и одновременно страшной эпохи, мемуары обретают ценность подлинного литературного памятника.